Глава 35. Кольцо с Рубином. Мир сузился до яркого сверкания кольца в руке Элистера и до биения моего собственного сердца, готового вырваться из груди. Аплодисменты, ликующие крики, застывшее в восторге лицо матери и даже слеза Барлоу, все это растворилось в белой дымке. Существовал только он. «Мой истинный мужчина, мой любимый ректор» мой Элистер Веридис, стоявший на колене передо мной и смотревший с такой надеждой и такой безграничной любовью, что у меня перехватило дыхание. Кажется, я и правда забыла, как это — дышать. «Да!» — прошептала я, и мое слово вытонуло в общем гуле на трибунах. Но он услышал. Он всегда слышал. «Да, я согласна!» — крикнула я, чтобы самой удостовериться в том, что я хочу. Радостный вздох пронесся по ложе. Мама вскрикнула от счастья, Элистер сорвался с колена, и в следующее мгновении, я уже была в его объятиях, а он кружил меня, не обращая внимания на смотрящую публику, на свиток, на драконов, на весь мир. Он надел золотое кольцо с крупным красным камнем мне на палец, и оно село идеально, будто всегда там было. Кольцо было холодным и теплым одновременно. Оно жарило и охлаждало, словно это были наши с Элистером тела. А ещё кольцо пульсировало в такт нашим сердцам, и тут я заметила, что на пальце у моего истинного такой же перстень, как у меня, только без камня. Я улыбнулась, понимая, что мы с моим любимым стали единым целым. Мы нашли друг друга, обменялись магией и смогли выстоять против всех невзгод. Даже наши рунные драконы подружились и теперь вместе нежились на солнышке, ожидая своего выступления. Но сказочный момент длился недолго. Идиллию разорвал знакомый до боли крик, пронзительный истеричный, проникающий в самое сердце. «Нет, нет! Только не это! Этого не может быть!» Я обернулась, не отпуская руки Элистера. Из толпы у края ложи вынырнула Делия. Ее лицо исказилось яростью и завистью, глаза блестели диким огнем. Волосы были взлохмачены, а руки, казалось, могли задушить любого, кто встанет на ее пути. «Она! Опять она!» Подбежав ко мне, она начала тыкать в меня дрожащим пальцем, обращаясь ко всем и ни к кому. «Всегда она все забирает! Всех моих мужчин! Всех моих женихов! Даже ректора! Это несправедливо!» Она метнулась к Элистеру, пытаясь уцепиться за его рукав. «Она вас недостойна! Она ведьма! Она чуть не убила мою мать! Вы должны знать всю правду!» Элистер мягко но натвердо освободил свой рукав от хватки моей взбалмошной сестры. Его лицо стало строгим, каким я видела его в первый день нашей встречи, на ступенях магической академии. Я шагнула вперед и произнесла. «Делия, уйди. Ты унижаешь себя. Наши пути разошлись. У тебя своя жизнь, у меня своя. Найди уже свой и будь счастлива». «Мой путь?» Она захохотала, и в смехе этом слышались слезы и безумие. «Какой путь? Ты у меня всё забрала! Всё!» И тут из толпы, молча, как тень, вышла сирена. Она выглядела постаревшей, сломленной, но в ее глазах была какая-то новая странная ясность. Она не кидалась с обвинениями, она просто подошла к дочери и взяла ее за руку. «Довольно, Делия». Ее голос был тихим, хриплым, но в нем не было прежней злобы. Перестань устраивать этот спектакль. «Мама!» Делия обернулась к ней, ища поддержки, а потом вновь завизжала. «Ты же видишь! Они хотят унизить нас! Опять!» «Они ничего нам не должны!» Все так же тихо сказала Сирена. Она посмотрела на меня, потом на Элистера, и в ее взгляде я к своему изумлению увидела не ненависть, а усталую печаль и признание. Они нашли свое счастье. А мы... мы должны найти свое. Наше время здесь закончено. «Что?» Делия отшатнулась от нее, как от прокаженной. «Ты что, на их стороне?» «Я на стороне правды», — ответила Сирена. «И правда в том, что я отравила свою и твою жизнь завистью и злобой. Я пыталась убить свою сестру. Забрала у нее мужа, который меня так и не полюбил. Я сделала несчастной Леору, когда отняла у нее мать. А теперь я делаю тебя такой же несчастной, как я сама. Но этому пришел конец. Теперь мы обязательно все исправим». Она обняла застывшую в немом шоке Делию за плечи, повернув ее к себе. «Мы уезжаем. Сегодня же в монастырь!» Улыбнувшись, произнесла сирена. «В монастырь?» Делия аж подпрыгнула. «Ты с ума сошла? Я не хочу в этот затхлый!» Там тихо. Перебила ее сирена, и в ее голосе прозвучала сталь, но не злая, а решительная. «Там можно подумать. Можно попытаться начать все сначала и скупить. Я не могу вернуть прошлое, дочка, но я могу попытаться дать нам обоим будущее». «Не такое, как у них», — она кивнула в нашу сторону, — «но свою, Чистое, без яда». Делию будто подкосило. Лицо ее исказилось, и она шумно задышала. Вся ее ярость, все ее истеричное напряжение ушли, сменившись пустотой и страхом. Она бессильно обвисла в объятиях матери. Сирена подняла на нас глаза. «Поздравляю вас. Будьте счастливы», — сказала она просто, и, не дожидаясь ответа, повела свою... Сломленную и плачущую дочь прочь, расталкивая ошеломленных зрителей, мы смотрели им вслед. Исчезновение мачехи и сестры было таким же внезапным и оглушительным, как и их появление. Но на смену прежней ненависти пришла сложная смесь облегчения и какой-то щемящей жалости. Элистер снова обнял меня, прижимая к себе, а затем поцеловал висок. «Это неожиданный финал», — тихо произнес он. «Но, возможно, единственно возможное для них». Так же тихо ответила я. Ириан Барлоу, стоящий рядом, тяжело вздохнул. «Монастырь — хорошее место, чтобы найти себя или потерять навсегда. Но это их выбор», — закончила моя мать и аккуратно взяла меня за руку. Ее пальцы сжались вокруг моих, и мне стало уютно и тепло. В ее глазах я читала ту же гамму чувств, что бушевало и во мне. Мы были счастливы и свободны. Турнир гармонии продолжился. Но наша маленькая группа еще долго молча сидела в ложе, провожая взглядом двух женщин, уходивших прочь от праздника, чтобы начать свою трудную, но необходимую дорогу к искуплению. На моем пальце блестело обручальное кольцо с рубином. В этом камне я видела глаза дракона Элистера, того самого, кто нашел меня и представил своему хозяину. Именно благодаря его силе и мощи маминого гримуара я оказалась на ступенях магической академии. Там началась моя история любви с Элистером. И эта история никогда не закончится, ведь у нас с ней впереди целая жизнь. И я вся светилась, когда смотрела в глаза полное обожание и любви. Несмотря на боль прошлого, будущее начинается сегодня. И это будущее. Полное любви и света я разделю с любимым мужчиной.